Но Филлис никогда при мне вас не упоминала. Странно, сказал Смит. Очень странно. Неужели она стыдится своего смиренного друга? Что-что? Мне следует объяснить, сказал Смит, что до самого последнего времени я зарабатывал на жизнь тяжким трудом, швыряя с рыбой на Биллингс-Гейтском рынке. Неужели в молодой супруге товарища Джексона таится, чего я никак не подозревал, снобистская жилка, и она скрывает, что ехшается с человеком, причастным к рыбе? Боже мой! — воскликнула Ева. Прошу прощения. Смит! Рыба! Так это вы заходили к Филис, когда я была у нее, прямо перед тем, как уехала сюда. — Филлис, я помню, сказала, как она жалеет, что мы не познакомились. Она сказала, что вы совсем в моем... То есть она сказала, что очень хочет познакомить меня с вами. Это, сказал Псмит, с каждой минутой становится все более и более чудесным. По-моему, мы с вами созданы друг для друга. Я лучший друг вашей лучшей подруги. И мы разделяем страсть к хищению чужих драгоценностей. Ну, как вы можете отрицать, что мы родственные души? Не говорите глупости. Мы попадем в серию мужья и жены, которые работают вместе. Где колье? Смит вздохнул. Деловая нота, вечно деловая нота. Нельзя ли отложить все это на потом? Нет, нельзя. Ну что ж. Смит подошел к стене и снял с нее стеклянный ящик с птичьими чучелами. — Единственное место, — огорченно сказала Ева, — где мы не догадались поискать. Смит открыл ящик и извлек центральное чучело, унылого вида пернатое, чьи стеклянные глаза взирали на мир с неизбывной тоской. Он покопался внутри чучела и вытащил наружу длинную нить сверкающую.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 Стремительно обернулся. В дверях стоял Эдвард Кутц и целился в него из револьвера. «Руки вверх!» коротко скомандовал мистер Кутц и с бесцеремонностью человека, которому было отказано в преимуществах, даруемых культурным окружением и тщательным воспитанием, он опасливо шагнул вперед, предшествуемый револьвером. Это было изящное, Миниатюрное оружие. Оно могло бы быть собственностью какой-нибудь благородной дамы. Э, действительно, мистер Куц занял его у мисс Пиви, которая как раз переступила порог, одетая в вечернее черное серебряной отделкой платье от розы дюбари. Ее исполненное высокой духовности лицо словно бы нежно светилось в сумрачном свете лампы. Молочага, Эдд!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 Явление эмоциональной протеже леди Констанции в роли преступницы было самым оглушающим. Мисс Пиви, а, дружелюбно отзвалась поэтесса, мне, я, по-моему, вмешался б Смит. Мисс Халли да хотела бы указать, что такой оборот дела застал ее несколько врасплох. Признаюсь, я слегка сбит с толку.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 Хоть иногда вспоминай, что у тебя над воротом болтается голова, не тыква. И поосторожней, с пушкой размахиваешь точно букетом. Какой шухер! Им же тогда придется сказать, что первыми камни стрели они. А, и правда, признал мистер Куц. Ну, вот и не рыпые Безмолвие, в которое этот упрек вверх мистера Куца, позволило б Смиту возобновить разговор.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 Перед тем, как удалиться, вы могли бы уделить нам минуту-другую вашего драгоценного времени, — начал он, — я хотел бы сказать несколько слов. И сперва мне хотелось бы указать, что я души согласен с тем, как вы отвергли предложение товарища Куца. Он — олух. «Чего, чего?» — вскричал мистер Куц, сразу воскреснув. «Ты не распускай язык, тот только женщины, не то я тебя врезал бы». «Эт...» с властным спокойствием произнесла Ами из пиви.